Глава четвертая Юлия. Наивная. Ругаю себя. Выбираюсь из автобуса. Бегу к гостинице. В интернете показалось, что до нее пару минут пешком. На деле же я топаю уже минут десять. Промокла до нитки. Сожалею об одном, что не остановила машину. Но сейчас не хочу никого видеть, слышать. Мокрая, как бездомный щенок. Скидываю глаза. Вижу перед собой старое трехэтажное здание. Скольжу по нему недоверчивым, удивленным взглядом. Неужели отель? Раньше я в таких не жила. Кривая усмешка пробегает по моему лицу. Слышу приглушенный всхлип. Это я по-прежнему жалею себя. Юля, возьми себя в руки. Командую и впервые ослушиваюсь собственного приказа. Впиваюсь ногтями в свою ладонь. Физической боли не чувствую. Только мои собственные убийственные мысли и предположения скребут где-то под ложечкой. Сейчас я не думаю о том, чтобы наказать мужа, бывшего. В уме я уже развелась с ним. Слишком высока цена поступка моей сестры. Предательство ему имя. Мысленно впиваюсь пальцами в копну темных волос и вырываю пряди пучками — Становится значительно лучше. Еще бы этот дождь прекратился. Вглядываюсь в темное небо. Нет, это надолго. Клеские струи дождя колко бьют в лицо, в спину. Перебежками добираюсь до дешевого отеля. Переступаю порог, и легкая улыбка касается губ. Хоть здесь повезло. Внутри мило и опрятно, как на фото на сайте лагуна. С волос вода льется прямо на ресепшен. Широкоплечий, скучающий парень оформляет меня, провожает в номер. «Вася», так его зовут, судя по бейджу. Василий улыбается виновато, понимая по моему внешнему виду и заплаканному лицу с опухшими глазами, что стряслось что-то непоправимое. Но к своему облегчению не лезет ко мне с вопросами. Типа «Что случилось? Чем могу помочь?» Именно по этой причине я не поехала к подруге Стасе. Не хотела, чтобы она смотрела на меня печальными глазами, предлагала мне заглушить боль в вине. Все будет хорошо. Выдыхаю я, едва дверь заслужащим отеля закрывается. Я разберусь со всем этим. Сбрасываю промокшую насквозь одежду на пол. Аккуратно ставлю в шкаф обувь. Сначала душ и чай, и пусть весь мир подождет. Прохожу в комнату и застываю перед небольшим зеркалом, в котором отражаюсь по грудь. Конечно, я думала, что, учитывая обстоятельства, меня не ждет ничего хорошего в зазеркалье, но не до такой же степени. Мороз пробирает до кончиков пальцев от своего лица. Опухшие глаза, почти не видно, какого они цвета. Щелочки, все. Губы тоже припухли, а я их искусала. «Что вы со мной сделали?» Кричу во весь голос, обращаясь к мужу и его бесстыжей любовнице. Хватаю телефон, звоню начальнику юридического департамента. Не берет трубку. Странно, Марк Захарович всегда отвечает на мой звонок после первого сигнала. Набираю собственного помощника, Яну. Уж она обязана знать, где нашего бодрого старичка носят черти. «Да». Почти выплевывает Яна в трубку. Не могу говорить. Сбрасывает меня. Отключается. Что это было? То, что не могу поговорить ни с кем из своих, лишь осложняет ситуацию. Встряхиваюсь, поднимаю глаза, снова смотрю на себя в зеркало. Чуть лучше. От гнева и оскорбленного самолюбия щеки покрылись румянцем. Иду в банк Рискую. Набираю человека. «Которому сейчас доверяю меньше всего?» «Изольда. Явно замешана в махинациях, ведь она финансовый директор». «Юлия?» Женщина отвечает так быстро, что теряю дар речи. «Вы уже знаете, ваш муж звонил». Ее голос дрожит от страха, будто я могу протянуть на расстоянии руку и схватить ее через телефонную трубку. «Мне жаль». «Знаю, что вы не поверите ни в одно мое слово в мою защиту, но я готова с вами встретиться и все рассказать. Тет-а-тет. -тет. Сегодня? Завтра?» У меня нет сил отвечать ей, но я должна, ведь кроме нее никто не взял даже трубку от меня. Явный заговор. «Господи!» — прикусываю губу. «Если Стася тоже замешана в этом, тогда я перестану верить в людей. Сегодня...» Заеду к вам через пару часов. Отключаюсь. Опускаюсь на пол, встаю на колени. Дешевый ковролин царапает нежную кожу, а я не замечаю, обливаюсь слезами. Громкий звонок мобильного вырывает из поганой действительности. Юляшка, милая, я все знаю. Какой ужас! Как твой муженёк и эта ведьма провернули такое большое дело за твоей спиной? Ведь ты всегда была в офисе. Полицию обращалась? В отдел по борьбе с экономическими преступлениями? Нет. Сначала надо увидеть документы, понять, что у них есть. Стася, я так рада твоему звонку. Я уже грешным делом подумала, что ты с ними заодно. Прости. Чувствую, как силы, покинувшие меня пять минут назад, возвращаются. Как бы это странно ни прозвучало, но мне нужно отвлечься. Забыться от этого кошмара. «Сегодня. Если я позволю себе страдания, то сорвусь в бездну и не смогу собрать себя еще пару недель, а мне нельзя расслабляться. Тогда парочка Бонни и Клайд окончательно вытолкнут меня на обочину жизни». «У моего брата всегда есть в наличии парочка билетов на крутую вечеринку. Только ты ханжа и не ходишь на такие тусовки», — напоминает мне Станислава. «Подходит». Выталкиваю через барьер своих стойких убеждений. «Шутишь?» — спрашивает ошарашена Тася. «Ты способна веселиться? Сейчас, когда все потеряно?» «Мне нужно, иначе сойду с ума». Мой голос дрожит. Выпрямляюсь, мягко улыбаюсь самой себе, грациозно переминаюсь с ноги на ногу, вздрагиваю под своим пронзительным взглядом, радуюсь, что вечеринка костюмированная. Косплей по-русски для богатой молодежи. Спектакль, на котором никто никого не узнает. То, что надо. Если это меня не вытащит из депрессии, тогда я не придумаю план, а я должна получить назад как минимум свое честное имя и дело отца, которое прибрали к рукам абсолютно чужие люди. Приняв все решения, спешу в ванную. Душевая кабинка небольшая, закрывается шторкой, но мне все равно — Живительная вода везде одинаковая. В отеле за две штуки в сутки и за десять. Выкручиваю вентили с горячей и холодной водой. Подбираю температуру. На мгновение посещает мысль, что, если я не права. Делаю очередную ошибку, встречаясь с человеком из стана врага и походом на легкомысленную вечеринку. Ошибка! Усмехаюсь. Я сделала ошибку, когда вышла за Дэна когда впустила Лору в дом и в фирму, когда не послушала отца, когда... можно перечислять бесконечно. Поэтому одной ошибкой больше или меньше уже не имеет значения. Сейчас я должна делать все, чтобы не сломаться и восстать из пепла. Спустя двадцать минут выбираюсь из ванной, надеваю белый махровый халат. Такой огромный, улётный, теплый, нежный успокаивающий. Забираюсь ногами на диван, сижу, закутанная в халат, на голове тюрбана с полотенца, гляжу на приоткрытую дверцу бара, думаю, стоит ли, чтобы быть более раскованной сегодня вечером. Нет, нужно четко понимать, что происходит. Спустя час вхожу в квартиру из Ольды».